Дарья Кова. Русский шейх. Читает Тамара Некрасова. Глава первая. Софья Середина. «Ты свободна», — произнес шейх, указав пальцем на дверь. «Свободна. Как жаль, что это слово означает совершенно другое. Свобода значит лишь, что я могу пойти в свою коморку, а не сбежать из гарима». Посмотрев на него с ненавистью в глазах, пылала яростью. «Будь ты проклят!» — прошипела на русском. Улыбнувшись, подошел ко мне ближе и взглянул в глаза. «Ты думаешь, я не знаю русского языка?» – шепнул у моих губ. Приоткрыв от удивления рот, не знала, что и сказать. «Русские девушки?» – вскинул бровью. «Они самые вкусные». «Вкусные? Ты каннибал?» – произнесла, и холодок прошелся по коже. «Нет, я вампир. Не тот, который кровь пьет, а тот, который пьет твою энергию. Иди, мне сейчас не до тебя». Отвернувшись, шейх последовала вглубь огромной комнаты, в которой мы все время с ним виделись. Я же развернулась и пошла на выход, где меня уже ждал тот самый гнусный араб, который совсем не церемонился. Схватив меня за предплечье, повел в коморку. Слезы наворачивались на глаза, но я не плакала. Мне не сладко, это точно, но куда хуже Анвару. Он попытался спасти не только свою сестру, но и меня. Он рискнул своей жизнью, своей свободой, своей совестью, Быть может, именно из-за меня его и схватили. Чувствуя вину, понимала, что если мне вдруг удастся как-то сбежать, то именно ему я и должна помочь. Но я даже не знаю, жив ли он. За такое в восточной стране камнями закидают, четвертуют, да что угодно сделают, лишь бы нанести максимальное физическое увечье, сопровождаемое жуткой болью. «Русская Наташка!» — усмехнулся Бородач, произнеся это наломанным русском. «Ничего, мозг тебе быстро вправят!» он вновь перешел на английский. Затолкнул меня в небольшую комнатку, в которой я была все это время, и захлопнула за мной дверь. Подойдя к зеркалу, взглянула на себя, на украшение, висящее на пупке. Обернувшись, посмотрела на татуировку на спине, которая покрылась коркой. Как мне говорил Мохаммед, через несколько дней татуировка очистится от подсохшей крови и приобретет свой окончательный вид. Она не болела, но немножко чесалась. Все потому, что заживающая кожа вызывала зуд. Смотреть на третью метку рабыни не желала. Я чувствовала ее там. Именно там, внизу. Металлическое колечко касалось нежной кожи, вызывая неприятные ощущения. Быть может, если бы это была просто безделушка, которую сама лично бы себе набила, то я бы испытывала какой-то сексуальный трепет. Но на меня это повесили без моего желания. Как на корову вешают кольцо в нос, как барану ставят клеймо. Насчет клейма меня уже предупреждали. Именно оно станет четвертой меткой. А всего этих меток будет девять. Разместившись на кровати, завернулась в атласное одеяло. Хотелось плакать, рыдать, уткнувшись в подушку. Но казалось, что именно со слезами я буду терять остатки своих сил. Как будто он и правда высосал из меня всю энергию. Не знаю, как это произошло. Не знаю, в чем этот секрет. Не понимаю. Возможно, это просто самовнушение. Говорят ведь, мозг сильная штука. Может управлять телом. усиливая его или, наоборот, загоняя в могилу. Именно мозг из-за этих непонятных ритуалов делает меня податливой. Рабыней в 21 веке. Настроение было паршивым. Так бывает, когда тебе кажется, что ты что-то сделал, что провернул что-то неудачно, а потом вдруг узнаешь, что все ужасно, что все твои действия абсолютно не привели ни к какому результату. Закрыв глаза, я задремала. Но сон был поверхностный, очень нервный. Перед глазами гнусный и ненавистный мной шейх. Вроде бы красивый мужчина, только насколько же он отвратительный человек. Я знала, что на Востоке мужчины относятся к женщинам как к вещам, но с этим особо не сталкивалась. Коллеги по работе говорили, что такое отношение – редкость. Видно, мне очень не повезло, раз я доверилась и сразу же попала в капкан, как дикий зверь, на которого устроили охоту. Я для них и правда дикий зверь, необузданный, которого еще следует приручить. так, как лошадей объезжают эти шейхи, арабских скакунов. Настолько сильно дрессируют, что именно они очень ценятся во всем мире на самом высоком уровне. Одна лошадка стоит несколько миллионов. Любопытно, сколько же стоит девушка, которая выдрессирована от и до? Услышав шорох у двери, открыла глаза. Сердце тарабанило в груди. Сразу же накрыли мысли, что меня снова приведут к шейху ставить четвертую метку. На секунду, представив, что к моей коже прикоснется раскаленное железо, задорожало В полумраке увидела силуэт женщины, той самой, которая смотрела на меня тогда. Боясь выдать, что не сплю, все еще лежала с прикрытыми глазами. Женщина закрыла дверь и подошла ближе. Усевшись, аккуратно на кровать коснулась рукой моего плеча. «Софья!» – произнесла на чистом русском. Не зная, что делать, боялась пошевелиться. У нее отличный русский язык, без единого акцента. «Кто она?» Открыв глаза, смотрела на нее в упор. «Мне жаль, что вас поймали». «Кто вы?» — спросила ее, догадываясь, что она такая же невольница, как и я. «Возможно, у нее немного больше привилегий, чем у меня». Сняв повязку с лица, женщина показала себя. Невольно ахнув, я опешила. Сильно накрашенные глаза выдавали в ней скорее восточную женщину. Но нос, губы, форма лица говорили лишь об одном. Она русская. А сильно макияж просто создает необходимый антураж. Я такая же, как и ты, только постарше. Меня украли уже почти 30 лет назад. Так же, как и тебя, пообещав известность, деньги. Меня сюда привезли, накачав наркотиками. Софья, у нас с тобой есть кое-что общее. Я боюсь, что ты повторяешь мою судьбу. Не хочу ни для кого такого же. Я та женщина, у которой украли не только свободу и выбор. Я та женщина, у которой отняли ребенка, выдав его за сына шейха и его законной жены. Не поняла? В голове никак не укладывалось, насколько она правдива. И действительно ли хочет помочь? Быть может, я лишь просто пешка в чьих-то руках. Но то, что я ей составлю конкуренцию к сердцу шейха, вряд ли. Женщина значительно старше меня. Такое ощущение, что ей пятьдесят. Я вас не очень-то понимаю. «Шейх Рашид, мой сын», — произнесла она, опустив глаза. «Что? Вы же наложница, правильно?» Двадцать шесть лет назад законная жена шейха Абдулы умерла в родах. Вместе с ней умер их ребенок. В те же дни родила и я от шейха мальчика. У него такая же особенность, как и у меня, как и у тебя. Из-за этой особенности я ношу контактные линзы. Шейх Абдул Мактун, что правил тогда, забрал у меня сына и выдал его за ребенка своей законной жены, которая умерла в родах. Рашид мой сын. Открыв рот, перестала дышать. С ума сойти. Разве такое возможно? Не задавая вопросов, просто смотрела, внимательно изучая ее лицо. За исключением темно-карий глаз, ее лицо было типично славянским. Только она уже сказала, что у нее линзы. «Как вы можете мне помочь? Я помогу не только тебе, но и себе. Я сбегу вместе с тобой. Как мы сможем сбежать? Я уже пыталась, мне не только не помогло консульство, они меня подставили. Кому еще можно обратиться? Остальные для меня чужие, им вообще плевать на меня». Разве кто-то захочет подставлять себя под ярость шейха? А шейх будет очень зол, если я снова сбегу. Я очень хочу сбежать. Очень хочу вернуться в Россию. Но у меня даже нет мыслей, как я могу это сделать. Кажется, в следующий раз, если меня поймают, то сразу же убьют. Я сегодня говорила с шейхом, и он дал понять, что не станет со мной церемониться больше. Слезы брызнули из глаз. О том, насколько я хочу сбежать, не ведает никто. Только я сама знаю это. Многим, наверное, кажется, что жизнь в Гареме не так уж и горька, что даже в ней можно найти много радости. Но я не хочу испытывать судьбу, не хочу пробовать. Для меня роль рабыни в руках всевластного мужчины настолько же противоестественна, насколько для него же быть рабом в руках женщины. Софья, я не говорю тебе сбежать прямо сейчас. Я и сама не готова. Получается, просто брошу своего уже взрослого сына, за взрослением которого я наблюдала со стороны. которого я так хотела взять на руки, когда он маленький бегал по саду, ведь я из своего окна смотрела за ним, роняя слезы. Мне очень хотелось прижать его к груди, поцеловать, поговорить с ним, узнать о том, что его волнует, что его тревожит, узнать о его мечтах. Я была лишена всего этого. Я знаю, скорее всего, ты тоже родишь, но уже от моего сына. А вы с ним говорили, он знает, что вы его мать? Не знает, опустив глаза, произнесла. Если ему сказать, может он измениться?» Посмотрев на меня взглядом, в котором читалось недоумение, женщина продолжила. «Софья, он вырос, осознавая, что он шейх, что он законный сын шейха. Не ребенок от наложницы, а рожденный от законной жены шейха. Даже если он поверит, то убьет всех, кто может узнать правду. Потому что все, кто знал о подмене, уже мертвы. Его отец сказал мне держать язык за зубами». Тебе я доверилась только потому, что ты повторяешь мою судьбу. Почему повторяю вашу судьбу? Разве мало здесь наложниц? Наложница. В том-то и дело, что много. Но таких, как ты, мало.